Екатерина бачила тот кто делает луну отто Францевич притворил за собой дверь подъезда. Гошенька тем временем уже облаивал голубей и паю черепахового окраса кошку антонина никитишная. соседка сидела здесь же на лавочке и по обыкновению дремала кротко улыбаясь своим снам. отто Францевич с минуту любовался старушкой Вспоминая волнующие эпизоды полувековой давности. Потом гаркнул, что было сил. «Не спать!» От звука его на удивление мощного голоса задрожали стекла в окнах первого этажа и разлетелись в стороны голуби, прежде ловко игравшие с в салочке. Антонина Никитишна продолжала невозмутимо посапывать. Она была глуха, как пень. «Гошенька!» Позвал пса, довольный своей выходкой, Отто Францевич. «Пойдем!» И задорно размахивая старомодным портфелем, направился в сторону городского сквера. Гошенька послушно затрусил следом. Отто Францевич был из тех стариков, которые проводят в сквере столько времени, что становится неотъемлемой частью пейзажа. Отто Францевич приходил сюда каждый день. Устраивался на скамейке под ветвистым кленом, Разворачивал пожелтевшие листки «Вестника Н» за 17 октября 1900 какого-то года. Надевал очки, которые тотчас сползали на самый кончик носа, и начинал вдумчиво читать. Примечательно, что всякий раз Отто Францевич читал эту истрепанную газету как будто впервые. Очень искренне смеялся над разделами экономики и спорта, делался мрачным, пролистывая некрология. Мягкое осеннее солнце просвечивало насквозь разноцветные листья, и точными мазками настоящего художника вносило в картину дня ту прелесть, без которой не бывает шедевров. Эти мелкие детали отцвет здесь, отражение там. Казалось бы, ну что они могут изменить? Но стоит убрать их, и краски поблекнут, а то и вовсе исчезнут. Время от времени Отто Францевич отвлекался от чтения и с некоторой гордостью. Словно творец разглядывал окружающий мир. Дочитав газету, он аккуратно свернул ее особым способом и убрал в портфель. Вновь огляделся, теперь уже внимательно, словно выискивая что-то или кого-то. Сквер сегодня был почти пуст. Молодая мамаша со смешным мальчуганом да парочка самозабвенно целующихся влюбленных. Без малейших сомнений Отто Францевич направился к женщине с ребенком. «Славный денек!» – сказал он, приподнимая шляпу в приветствии. Мать кивнула с улыбкой, а мальчик посмотрел на Отто Францевича чрезвычайно серьезно. Затем выгреб из кармана целую жменю мелочей, какие можно найти только у мальчишек. После короткого раздумья он выбрал маленький зеленый ящерицин хвост. Отто Францевич ухватил этот хвост двумя пальцами и внимательно осмотрел. — Это именно то, чего мне не хватало, — сказал он, хитро подмигнув, и добавил. — Твое желание непременно сбудется. Вернувшись на скамейку, Отто Францович достал из портфеля круглую стеклянную баночку, полную всякой всячины. Там было несколько камешков, пара пожухлых кленовых листков, бусина, половина большого черного жука, потемневшая монета и другие безделицы. Отто Францевич положил хвост ящерицы рядом с маленьким черным камешком и крепко закрутил крышку. «Домой!» — сказал он Гошеньке. Отто Францевич с необычайной нежностью относился и к этому скверу, и к соседним улочкам, кривым и узким. Низкие горбатые дома, крашенные в последний раз не менее 20 лет тому, жались друг к дружке, стеснительно в зелени кленов, Свои уже теперь неприглядные, в разводах и трещинах стены. Окна этих домов улыбались всякому прохожему за навесками разнообразнейших цветов и оттенков, многочисленными растениями в горшках, а также полосатыми и рыжими кошками. На скамейках возле подъездов восседали стайки старушек. Отто Францевич непременно здоровался со всеми, но к разговору присоединяться не спешил. Старушки – существа с другой планеты. Он едва научился понимать только некоторых из них. Лавочка у подъезда Отто Францевича пустовала, что было странно. Никитишна обыкновенно дремала тут до позднего вечера, на радость своей черепаховой пае. Теперь же только голуби воркованием нарушали тишину. Сопровождаемый их строгими взглядами, Отто Францевич вошел в подъезд и сразу почуял неладное. Все было неправильно. Даже ступеньки скрипели иначе, с каким-то истерическим надрывом. В воздухе пахло бедой и супом. Гошенька притих и держался рядом, вместо того, чтобы вмиг преодолеть пять лестничных пролетов. Дверь квартиры номер девять на третьем этаже была приоткрыта. Именно оттуда происходил тревожный запах, который Отто Францевич теперь это явственно видел. Прозрачными кольцами выползал из квартиры и стелился по полу. Ах, как прекрасно, как замечательно было бы пройти сейчас мимо этой страшной девятой квартиры, не видеть ее, не помнить о ней. Но коварство и несправедливость ситуации были непреодолимы. Именно в квартире номер девять, что на третьем этаже, жил Отто Францевич вот уже несколько десятков лет. Горестно вздохнув, покорный судьбе он шагнул внутрь, прямо в тревожное облако супного запаха. Гошенька негромко заскулил. Кухня Отто Францевича, место обычно тихое и уютное, была наполнена теперь грохотом посуды и деловитой вознёй. Осторожно заглянув туда, он увидел девицу лет двадцати, которая, чихая от пыли, разбирала тарелки и кружки на полках. «Хм-хм!» сказал Отто Францевич. Девица замерла, спина ее напряглась. «Здравствуй, дедушка!» Торопливо обернулась она и улыбнулась лучше из своих улыбок. Эта улыбка и этот голос и весь этот образ давно уже не могли обмануть Отто Францевича. Существо, которое сейчас стояло перед ним, смущенно теребя край фартука, вовсе не было его внучкой. Как жаль, что именно такой облик избрало абстрактное зло для выполнения своего плана. Отто Францевич привычно притворился, что видит девицу впервые в жизни, надеясь таким образом вывести абстрактное зло из равновесия. К сожалению, сделать это было не так уж просто. «Я твоя внучка», — напомнило зло. Отто Францевич надел очки. Поскольку они тут же сползли на самый кончик носа, ему пришлось сильно запрокинуть голову назад, чтобы рассмотреть пришелицу. Абстрактное зло вздохнуло и привычно достало паспорт из зальнего кармана вельветовых штанов. «Ну что ты, что ты, внученька? Раз ты так говоришь, так оно и есть!» Пробормотал Отто Францевич, придирчиво изучая паспорт и сверяя фото с оригиналом. Он никак не мог признаться злу, что давно раскрыл его коварные замыслы. Боялся, что без необходимости притворяться оно явит свой истинный облик. Нет уж, пусть лучше так. «Как живешь, дедушка?» Осторожно спросило абстрактное зло, возвращаясь к прерванной уборке. Отто Францевич не спешил отвечать, а вместо того с неприкрытым ужасом осматривал вымытую посуду Начищенный до блеска чайник и кипящий на плите суп. Пересилив себя, сказал. — Славно, деточка, славно. Гошенька вот во всем мне помогает. Отто Францевич указал на пса, свернувшегося калачиком у его ног. — Гошенька? Зло снова напряглось, что было совершенно неудивительно. Они с Гошенькой не любили друг друга, в то время как настоящая внучка Отто Францевича Когда-то давно души не чаяло в этом псе. «С Никитишной погребыш Продолжил тем временем Отто Францевич. Слова эти определенно не понравились абстрактному злу. Оно медленно обернулось. Отто Францевич увидел, как девичье лицо исказило непонятная гримаса и с удовольствием продолжил. «Она целыми днями дремлет на лавочке, как и прежде, и кошка!» «Ты ведь помнишь ее кошку, Паю?» «А бабушка?» С угрозой в голосе спросила абстрактное зло. «С бабушкой ты тоже общаешься?» Отто Францевич понял, что пора бы притормозить. Ему нравилось дразнить зло, но важно было вовремя остановиться. «Что ты такое говоришь, девочка?» Притворно удивился Отто Францевич и печально добавил. «Нет уже нашей бабушки. Три года как». «Эхе-хе!» Зло тем временем, разобравшись с посудой, приступило к шкафчику с лекарствами. «Кладовку тебе заглядывала!» — сказала оно. «Все собираешь в свои гербарии?» «Не гербарии! Не гербарии!» Взволнованно воскликнул Отто Францевич и тотчас поправился. «То есть, конечно, ты права, милая. Гербарии. Как есть гербарии?» Жаль, что нельзя дать самому себе за трещину. Стоило абстрактному злу добраться до главной темы, как нервы сдали. Отто Францевич крепко зажмурился, в надежде успокоиться и спрятать мысли. Открыв глаза, он едва удержался от вскрика. Абстрактное зло стояло рядом и внимательно всматривалось в его лицо. Так — Так-так, — сказала оно, — таблетки-то пьешь? Отто Францевич торопливо кивнул и хитро улыбнулся уголком рта, вспоминая, как ловко он придумал. Каждое утро две таблетки отправлялись в удивительное путешествие, прямо в мусорное ведро. «Пью, милая!» — сказал он и на всякий случай продемонстрировал полупустую упаковку. «Пьешь, значит?» — зло недоверчиво покачало головой. «Сегодня две пил?» Отто Францевич неуверенно кивнул. — Ну, ничего. Вера Михайловна сказала, что можно и три за день, если улучшение не наступит. Держи. Абстрактное зло решительно выдавило таблетку Отто Францевичу на ладонь и подало стакан воды. — Пей. Оно явно не собиралось ни отворачиваться, ни уходить. Коварное. Отто Францевич не был готов к такому повороту событий. От растерянности он бросил таблетку в рот и проглотил ее. Гошенька снова заскулил, теперь уже куда громче, и слегка прихрамывая, вышел из комнаты. Таким нехитрым способом пес выражал свое неодобрение. Вслед за ним, из угла над комодом, исчез приветливый паучок, с которым Отто Францевич любил беседовать по вечерам. Пропала и его паутина, растворилась в воздухе почти мгновенно. И хотя до заката было еще далеко, в углах кухни сгустилась тьма, Краски дня поблекли. Воздух сделался холодным, почти ледяным. Комнату заполнила тишина, мертвая и слегка колючая. Какая-то тяжесть и серость глыбой навалились на плечи Отто Францевича. Тоска сковала сердце, заныли суставы, онемели кончики пальцев, как будто он только теперь почувствовал, что такое старость. Это происходило всякий раз, когда злу удавалось силой или хитростью заставить его принять гадкие таблетки. Не только мир вокруг становился серым, но и сам Отто Францевич словно бы терял цвет, превращался в унылую мрачную тень. «Я пойду прилягу, пожалуй, что-то мне нехорошо», — с трудом подбирая слова, сказал он. «Но на закате меня непременно разбуди, обещай». Зло неопределенно кивнуло. Сон, такой же серый и мутный, как реальность, искаженная таблетками зла, не принес облегчения. Был он болезненным, с привкусом горечи и сожалений. Нелепые, странные события, которым не нашлось места в настоящем мире, в мире Отто Францевича водили в этом сне хороводы вокруг пустоты. Там была могила жены и Гошенька, не успевающий выпрыгнуть из-под колес машины, и черепаховая пая, одичавшая без хозяйки, рвущая на части голубя, и Антонина Никитишна, которая умерла так и не проснувшись. Отто Францевич открыл глаза и принялся по кусочкам собирать свое сознание. Мысли не хотели шагать стройными рядами, а вместо этого разбегались тараканами по закоукам головы, и вслед за ними носилось неприятное эхо. Отто Францевич несколько минут лежал без движения, напряженно вглядываясь в темноту. Он не видел, а скорее чувствовал, как краски постепенно возвращаются в мир, а сны, эти жуткие кошмары, отступают. В комнате потеплело, и тишина уже была не та, добрее и с лимонным запахом. Ее нарушал только непривычный, чужой шум с улицы. Такого Отто Францевич не слышал уж очень давно. Он подошел к окну и осторожно отодвинул занавеску. Над городом свирепствовало буря. Небо не было видно совсем, только сплошная стена дождя. Несколько веток клёна остервенело бились о стекло. Внезапно Отто Францевич понял, что произошло страшное. Абстрактное зло, конечно же, не распудило его на закате. Луна. Луны не было. Откуда ей взяться, если Отто Францевич безрассудно проспал полночи и не выпустил бедную из заточения? Спешно одеваясь, Отто Францевич грубо, хоть и очень тихо, ругался и даже пробовал дать самому себе затрещину. Вещи он натягивал в произвольной последовательности. Аккуратность в одежде никогда особо его не волновала, а теперь и подавно. Кое-как, застегнув рубашку поверх пиджака, огляделся. «Где портфель?» «Вот он, миленький». Отто Францевич торопливо заглянул внутрь. Там было пусто. Маленькая круглая баночка, наполненная желаниями, мечтами и просьбами, пропала. На цыпочках, стараясь не шуметь, Отто Францевич вышел из своей комнаты. Первым делом направился в кладовку, где сотни, а может быть и тысячи таких же баночек, стояли ровными рядами на полках, словно маринады у хорошей хозяйки. Каждая из них когда-то уже дала жизнь Луне, но теперь они были бесполезны. Красивые безделушки, память о прошлом. В кухне пропавшей баночки тоже не оказалось, только паучок приветливо кивнул из угла над комодом. На всякий случай Отто Францевич заглянул в гостиную. Там, на маленькой кушетке, тихонько посапывая, как когда-то давно его внучка, спало абстрактное зло. Рядом на журнальном столике стояла баночка и светилась теплым лунным светом, в котором все окружающее преображалось. Даже зло сейчас казалось милым и безобидным. Отто Францевич, крадучись, подошел к столику старательно обходя самые скрипучие половицы, спрятал баночку в карман и покинул комнату. Только в прихожей он позволил себе немного расслабиться и вздохнул с облегчением. Гошенька, проникшийся серьезностью момента и оттого непривычно тихий, уже ждал у двери. Это была настоящая буря, прекрасная в своем справедливом гневе, направленном, конечно же, только на Отто Францевича и ни на кого больше. Мир. Его мир мог быть разрушен. Отто Францевич шел сквозь дождь, не чувствуя ни холода, ни влаги. Только луна занимала сейчас его мысли. Отто Францевич слышал, как бьется она в тесной банке, желая выйти наружу, и бормотал тихонько всякую ерунду, какой обычно успокаивают маленьких детишек. — Не бойся, милая, не бойся. Скоро старый Отто тебя выпустит, и все будет хорошо. До озера оставалось каких-то двадцать метров, когда Отто Францевича догнала маленькая запахавшаяся старушка. «Опять пугал Никитичну!» — возмущенно крикнула она. «И зачем про меня не болиться рассказываешь? Ишь, нет уже нашей бабушки! Где что-то такое видено?» «После, после! Поговорим об этом после!» Отто Францевич ускорил шаг. «И Гошеньку надо бы к ветеринару!» Не впопад ответила жена, но уже тише. Озеро казалось совершенно черно. дождевые капли покрывали его обыкновенно гладкую поверхность мутной рябью. Старушка и Гошенька остались чуть в стороне, а Отто Францевич, приблизившись к самой кромке воды, достал баночку с луной. Прежде чем открутить крышку, он несколько секунд полюбовался ее причудливым содержимым. Черный камушек с дырочкой посередине отдала ему девочка, которая гуляла в парке с няней. Желание у нее было такое же маленькое и милое, как она сама. Девочка хотела, чтобы родители подарили ей рыжего котенка. Потемневшую монету вручил Отто Францевичу молчун лет семи, мечтавшись стать космонавтом. Половинкой жука поделился кудрявый малыш в синем комбинезоне, который убежал от своего старшего брата и бродил по парку, наслаждаясь свободой. У всех ингредиентов были когда-то маленькие хозяева. Сейчас эти крошечные кусочки луны мерцали своим особенным светом. Каждый был по-своему хорош, как и те дни, жизнь которым они дали. Но особенно ярко светился хвост ящерицы. Его день еще не наступил, а оттого был бесконечно прекрасным. Буря внезапно утихла, уступив место оглушительной ночной тишине. Отто Францевич открутил крышку, и луна, теперь уже полная, выплыла из банки прямо в воду. Оставляя за собой серебристую дорожку, она направилась к горизонту. Текст читал Роман Кулешов. Запись создана в 2018 году в рамках проекта Фонатека заповедника сказок». Заповедник сказок. Творчество нескучных.